костюм, я натянул прямо на одежду, опустил забрало шлема и нажал едва заметную кнопку на воротнике. Немедленно на внутренней стороне прозрачного бронестекла появились надписи. Состояние брони 68% эффективности. Заряд аккумуляторов 54%. Фильтрация воздуха отключена. Первая помощь при ранениях. Три картриджа, код один. Первая помощь при ожогах. Ноль картриджей, код два. Первая помощь при радиационном облучении. Два картриджа. Код-3. Стимуляторы. Один картридж. Код-4. Ну да. Потрепало мутанта в Америке. Вечный аккумулятор подсел. Как совсем сядет, придется вытаскивать. вечно то он вечный. Но обычно продвинутые автомобилисты в Штатах по две батарейки с собой таскают. Пока один в кармане отдыхает. Заряжается, не пойми от чего. Второй работает. Некоторые поговаривают, что от человека они и подзаряжаются, жизненную силу сосут, дни жизни сокращают. Но большинство предпочитает иметь, перефразируя русскую пословицу, дармовую энергию в руке, чем недоказанные гипотезы в небе. В общем, так или иначе, батарейка была у меня одна. Стало быть, энергии в костюме осталось чуть более, чем на сутки. Хватит ли, чтобы выручить из беды малознакомую девчонку со странными глазами? Должно хватить, если, конечно, мертвеки не уволокли ее слишком далеко. Но я понимал, если их целая толпа, а то оператор окажется чуть менее увлеченным скульптором, чем его предшественник, меня с моим войска порвут на лоскуты раньше, чем я успею охнуть. Ладно, Шаклина врал, и ему с меня причитается, как договаривались. А потом имеет смысл поискать, что еще осталось ценного в разрушенном лагере собакоголовых. Я вернулся к останкам спайдера, Но моей помощи уже не требовалось. Черный шаг лежал неподвижно, оскалясь в последние ухмылки и напряженно глядя в одну точку. Наверное, сейчас его глаза видели то, что недоступно живым, серую дорогу, например. А может, все это только наши фантазии, и живое существо однажды просто перестает быть живым, ничего уже не видя после смерти. И узнать это наверняка можно лишь одним способом, но почему-то никто не спешит удостовериться в существовании загробного мира. Даже те, кто точно уверен, что там лучше, чем здесь. Все это мельчишило в моей голове, пока я шел к трупу Шака. Конечно, не друг он мне был при жизни, скорее наоборот. Но почему-то я чувствовал себя слегка виноватым. Мог бы не примерять своего мутанта, а вернуться и выполнить свою часть договора. Глядишь, собакоголовую мучился бы на пару минут меньше. Впрочем, что не сделано, то не сделано. не сожалеть об этом как минимум неразумно. Поэтому я сделал то, что мог. Присел, положил ладонь на волосатую морду и подождал, пока ледяные веки, коченеющие быстрее всего, нагреются и опустятся от тепла моей руки. глупый обычай. Примерно как сейчас вот начать собирать фишки шака и запихивать их ему обратно в живот. Вороны и другие ночные хищники все равно доберутся и до глаз, и до кишок. Но иногда я совершаю неразумные поступки, при этом отдавая себе отчет в том, что они неразумные. Впрочем, как и любой другой человек или мутант. Кстати, все же интересно, кто я больше теперь. Порой и те, и другие считают меня своим, порой и те, и другие яростно от меня открещиваются. Впору заподозрить, что я что-то третье, не имеющее отношения ни к одной из вышеназванных пород. Рядом с трупом шака что-то блеснуло. Ага, похоже, какой-то золотой кругляк, наполовину залепленный кровавой грязью. — Ну, я парень небрезгливый и при этом любопытный. Вытащил цацку сухой веточкой и стряхнул комок на лепшей грязи. — Ага. Цацка оказалась брелоком с рельефным изображением то ли волка, то ли собаки, то ли морды собакоголового, к которому был подвешен стальной ключ. — Ясно все. Чего ж тут неясного? — К золотым бирюлькам ключ не поймет, чего не подвешивают. Похоже, шаг оставил мне в наследство еще один бонус. Если, конечно, тот бонус не раскручивали чудовищные мертыки Вопрос ровно один. Куда шаг мог спрятать то, к чему подходил таинственный ключик? Ответ нашелся довольно быстро. Лучи зашедшего солнца упали на телекон, и я отчетливо увидел на поросшем хом стене, обращенной ко мне, аналогичную голову собакоголового, искусно выложенную из черепов. А прямо под головой мох был немного другим, чем на всей остальной поверхности телекона. Более бледным, что ли, будто ему не хватало для нормального развития гниющих отходов, из которых была сложена бывшая свалка. Из которых была сложена бывшая свалка. Я подошел ближе. Ну да, когда рядом стоишь, отличие вообще не очевидно. Надо признать, неплохая маскировка. Если б не подсказка на брелоке, я бы тоже, пожалуй, не догадался, что и где искать. Теперь же довольно быстро нашлась неприметная скважина, в которую найденный ключ вошел как по маслу. Внутри что-то щелкнуло, загудело. Я едва успел ключ вытащить, как стенам мха передо мной подалась назад, а потом довольно шустро поехала вверх, открыв вход в довольно вместительное помещение, напоминающее автосервисы моего мира. Я перешагнул порог и невольно присвистнул. Даже с первого взгляда ясно, здесь было все необходимое для ремонта и тюнинга мотоциклов, а также для восстановления отдельных блоков боевых роботов. Например, на лебедке была подвешена наплечная пушка чинука, а возле стены лежала нижняя челюсть раптора. Но не станки, и верстаки и шкафы с оборудованием, любовно собранным и восстановленным фанатами байкерами, привлекли мое внимание. Самое интересное стояло вдоль задней стены мастерской. Здесь, словно лошади в стойлах, замерли мотоциклы. Разные. Начиная от легких и шустрых, и заканчивая зачиннингованными намер тяжелыми машинами больше смахивающими на разумных биороботов неужели на средства передвижения но среди всех этих разнообразных механических зверей выделялся один черный монстр мастерские обшиты бронелистами с толстым наверняка пулей непробиваемым лобовым стеклом и двумя пулеметами гатлинга подвешенными по бокам создатели собравшие это чудо по частям постарался придать мотоциклу максимальное сходство с ящером, готовым к прыжку, мастерски замаскрывав под броневыми обвесами и ребрами жесткости мощный движок, нехилый аккумулятор, объемный бензобак и вместительные короба под патроны. Я подошел ближе, сел в кожаное кресло, убрал подножку и слегка покачал мотоцикл, пытаясь понять, как система собирается компенсировать нехилую отдачу американских пулеметов. «Похоже, понял». Миниганы находятся на независимом подвесе, как бы болтаются в воздухе, так что отдача вообще не влияет на мотоцикл. К тому же умная система не реагирует на наклоны байка. При любом положении подвес с обоими пулеметами остается параллельным дороге. Обалдеть! Если эту машину собрал для себя лично черный шаг, даже немного жаль, что собакоголовый с такими мозгами отправился в край вечной войны. Мозги в любом из миров были и остаются самым бесценным артефактом, встречающимся крайне редко. Само собой, такой аппарат мог принадлежать только вождю, так сказать, парадная машина или особо торжественных бит и просто показательных покатушек для нагнетания градуса уважухи среди электората, исходя из чего я, будучи почти уверенным в результате, попробовал вставить в замок зажигания ключ с золотым брелоком. Как ожидалось, он оказался универсальным. Монстр-байк мигнул мощной фарой-прожектором, сигнализируя о готовности к работе. Отлично, то, что надо. На такой машине можно попробовать прорваться на юг через полчища монстров. Конечно, убедившись предварительно, что и машина, и ее водитель максимально укомплектованы всем необходимым. Я вытащил ключ из замка, с явно неохотой слез в красавца-байка, и еще примерно с полчаса шатался по гаражу, вдобавок оказавшемуся еще и тайным складом группировки собакоголовых. Результатом осмотра многочисленных шкафов стали дополнительные цинки с натовскими патронами калибра 7,62, слегка потертый, но вполне работоспособный пистолет это пять гранат, две канистры бензина, кожаные приклепанные переметную сумы с регулируемыми чехлами, заточенными под длинноствольный огнестрел, и половинка двенадцатикратного бинокля, с аккуратно зачищенным местом облома второй зрительной трубы. Ну что ж, на безрыбье и монокуляр сойдет. Тем более, что я и так нагружен, как слон, и если слезу с мотоцикла, то минус лишние полкилок к весу карманной оптики и всяко на благо покажутся. И пусть насчет этих полкило хихикают дилетанты. То, что для гражданского человека ерунда, для военного очень даже значимый показатель. Было в том складе гараже, мастерской и, конечно, немало всяких других разных полезностей. И оружия, и патронов в том числе. Но я отобрал только самое необходимое. Плюс, само собой, армейские сухпайки и воду, которые сложил в рюкзак, не забыв предварительно отдать должное восстановленным консервам и воде, обеззараженной специальными таблетками из вышеназванного сухпайка. В общем, получается, за сутки впервые нормально поел не набегу и не рискуя немедленно выбривать съеденное от неожиданного удара в живот. При этом во время плотного принятия пищи не забывал поглядывать в сторону входа. Мало ли кто обратит внимание на прямоугольную дуру в телеконе. Но никто не обратил. Надо же, а я уж подумал было, что все неприятности этого мира мои по определению. В переметные суммы которые я, окончив завтрак, перекинул через мотоцикл и закрепил ремешками, Прекрасно вошли с одной стороны автомат ППС, а с другой благоприобретённые ВСХ-94. Ну вот, теперь можно и в дорогу. Я завёл мотоцикл, поэкспериментировал немного с электроникой, дабы освоиться с управлением и бортовым оружием, после чего выехал из гаража и, бросив назад одну из гранат, дал по газам. Возможно, поступок нерациональный, глядишь, придётся вернуться. Но что-то мне подсказывало, что, во-первых, не вернусь. И во-вторых, если этот склад-гараж-мастерскую найдет кто-то другой, в округе в скором времени появится еще одна банда, члены которой непременно начнут отнимать имущество и жизни у тех, кто слабее. Поэтому ну его нафиг оставлять такие подарки, не пойми кому. Мотоцикл уже вовсю летел вперед, применяя широкими протекторами окровавленный мох, когда сзади меня рвануло. Хорошо, что байк был тяжелым и устойчивым, Иначе, боюсь, могли быть последствия моего нешибко продуманного поступка, так как в спину ударной волной меня подтолкнуло нехило. Забыл я как-то, что от этой свалки биороботы топливом подпитывались. В общем, когда я въехал обратно на западный скоростной диаметр и бросил взгляд в сторону телекона, то увидел на его месте не впечатляющий земляной зекурат, а глубокую воронку. Получается, взрыв не только уничтожил старую свалку, но и похоронил в огне и останки биороботов, и растерзанные трупы собакоколовых, и тело их предводителя. Что ж, достойная огненная смерть для воинов, пусть даже не особо чистых на руку. Хотя, если задуматься, то кто из нас может похвастаться стерильными руками и кристально чистой совестью? Правильно, никто, даже при наличии персонального морального кодекса. Размышляя таким витиеватым образом о зле, Я крутанул ручку газа и послал теперь уже свой мотоцикл по шоссе, пронизанному крыш травой. Романтично и красиво до розовых слюней, если смотреть со стороны. А на деле ничего хорошего. Впереди по обеим сторонам дороги сплошной мутировавший лес понемногу сменялся руинами разрушенного города, вид которых опостылил мне еще со времен моих прошлых приключений. Потому что постап руины имеет свойство таить в себе неожиданные... Их ранее неприятные сюрпризы, по сравнению с которыми банда собакоголовых и даже шайка биологических машин, собранных из чужих трупов, может показаться бледной прелюдией к настоящим серьезным проблемам.